Города, которые построил шелк. Шелковые пути. Библиотека в пещере. Край небес, опустившийся на земь, нам кажется близким. Мне близка твоя даль, и пойму я тебя как себя, и поэтому стоит ли нам на дорожном распутье, словно детям и женщинам, вместе платки увлажнять? Ван Бо, 650-676 годы. Помощник начальника уезда Ду назначен в Шучуань. Перевод Рогова, издательство «Художественная литература Москва, 1977». Сэр Аурель Стейн оставался загадкой для своих друзей, хотя они всегда ценили экзотические подарки, которые он присылал домой. Родившийся в еврейской семье в Будапеште 26 ноября 1862 года, к 21 году он говорил на немецком, венгерском, греческом, французском, английском и персидском языках, а также на латыни и санскрите. Он был маленького роста, всего 5 футов 4 дюйма, но у него было крепкое выносливое тело. Ему было уже за шестьдесят, когда он прогуливался по холмам в северо-западной Индии. Молодой местный проводник совершил ошибку, недооценив физическое состояние своего подопечного. «Стейн Сахиб!» — это что-то вроде сверхъестественного существа. Пожаловался он своему начальнику. «Он загонял меня по горам. Я за ним не успевал. Прошу вас, сэр, не посылайте меня с ним снова». Вполне вероятно, что проводник напрашивался на более крупное вознаграждение. За много десятилетий до этого таланты и энергия Стейна были сосредоточены в другой области. Он откапывал сокровища, которые столетиями скрывали время и к а ч у ю щ и е пески пустыни Гоби. Регион, и теперь не слишком посещаемый туристами, в первые десятилетия XX века был вообще запретным. Стейн, возвращавшийся туда снова и снова, путешествовал эконом-классом. По ночам, когда температура резко падала, он спал под грудой шкур, натягивая свое меховое пальто на голову и дыша через рукав, чтобы защитить лицо от опорожения. Днем копыты его пони вязли в песке, в этой местности лучше путешествовать на верблюде, как и лапы его пса Дэша, одетого в сшитую на заказ в Кашмире шубу, которая спасала его от мороза. Но, в конце концов, пёс согласился, чтобы его перевозили на верблюде в корзине с отверстием в крышке. 18 декабря 1900 года Стейн набрёл на то, что осталось от оазиса Дандан-Ойлик, покинутого в конце VIII века. Он увидел только выбеленные солнцем верхушки нескольких высохших плодовых деревьев там, где когда-то был фруктовый сад. с лет спустя он обнаружил еще больше замечательных свидетельств существования торгового пути, пролегавшего некогда через пустыню. Но на этот раз триумф настоящего открытия принадлежал другому человеку. Пока Стейн бороздил пустынные районы в поисках археологических сокровищ, Ван Юань Лу, даосский монах, был одиноким хранителем нескольких святилищ. Известные как гроты Могао или храмы тысячи бут, они расположены недалеко от Дуньхуана, оазиса на северо-западе Китая, на краю пустыни Гоби. Первые гроты были выдолблены в скале в IV веке. К VII веку их было более тысячи, красиво украшенных и во времена своего расцвета привлекавших тысячи богатых и влиятельных верующих. В следующий век, когда шелковыми путями перестали пользоваться, а о с в я т и л и щ а х забыли, только Ван Юаньлу сторожил их. Однажды, в тот самый год, когда Стейн отправился из Кашгара и Яркенда в путешествие, которое привело его впоследствии в Дандан, Ойлик, Ван сидел и курил в одном из больших гротов, когда заметил что-то странное. Дымок от его самокрутки не поднимался вверх и не тянулся к выходу, как следовало бы ожидать, а вместо этого упорно стремился к задней стене и исчезал в настенной росписи, украшавшей ее. Удивленный Ван внимательно исследовал стену и понял, то, что он принимал за камень, было на самом деле фальшивой стеной. Он аккуратно проделал в ней отверстие и заглянул внутрь. За стеной XI века оказалась комната, полная давно забытых и покрытых пылью манускриптов и свитков, сложенных в такие высокие стопки, что их верхушки терялись во мраке. Когда он рассказал об этом местным властям, надеясь получить деньги на сохранение открытых сокровищ, они ему отказали со словами «Запечатай комнату снова». Несмотря на внешнее безразличие, чиновники оказались достаточно любопытными, чтобы начать сплетничать. Факт существования тайной пещеры начал просачиваться, словно вода из плохо глазурованного глиняного горшка. Когда Аурель Стейн организовал экскурсию в регион в 1907 году, он направился именно в Дуньхуан. «Признаю», — написал он позднее, — «что мое сердце трепетало от надежды другой, более материальной природы». Двумя месяцами ранее смутные слухи о крупном тайном хранилище древних манускриптов достигли его ушей, и ему не терпелось проверить их достоверность. Он не был разочарован. Стейн переубедил Вана, и тот впустил его в хранилище через отверстие, которое сделал. Беспорядочно сложенные друг на друга в тусклом свете масляной лампы монаха появились связки манускриптов, поднимавшихся на высоту до 10 футов от пола и занимавших, как показало последующее измерение, почти 500 кубических футов. То, что хранилось в этой комнате, стало величайшим археологическим открытием века. Библиотека, как ее уважительно назвали впоследствии, содержала документы на 17 языках и с 22 шрифтами, многие из которых давно исчезли. В коллекцию в х о д и л о и б р и л л и а н т о в о е сутра, копия одной из проповедей Будды и самая древняя из известных печатная книга. Там же было бесчисленное количество произведений искусства и шелковых тканей. Открыв одну упаковку, Стейн нашел ее полной и з я щ н ы й живописи на шелке и хлопке, всевозможные переданные по обету виды шелка и парчи. Он купил около 10 тысяч документов и произведений искусства для британского музея за смехотворную сумму в 130 фунтов. Ученые всего мира, особенно после того, как коллекция была оцифрована и виртуально объединена в 2013 году, имеют благодаря этой удивительной находке возможность заглянуть в ту жизнь, которую много веков назад вели люди, жившие вдоль шелковых путей и торговавшие с их помощью. Торговля и страдания. Все они, скажу вам по правде, чтут закон Мухаммеда. В городах есть купцы и ремесленники, они торгуют, ремеслами занимаются, изготавляют золотые ткани и всех родов шелковые. Родится тут и хлопок. Марка Пола. Книга о разнообразии мира. Глава 33. Около 1298 года. Перевод Минаева. 1840-1890 годы. Одной из самых говорящих находок Стейна была деревянная доска, предназначенная в подарок Будде. На ней были нарисованы сцены из популярной легенды о том, как тщательно хранимые секреты производства шелка утекли из Китая, нарушив монополию длиной почти в пять тысяч лет. У этой легенды множество вариантов, но ее главная героиня – принцесса из Лаулани. Когда она превратилась из девочки в девушку, родители пообещали ее в жены правителю соседнего царства Хотан. Так как шелководство процветало в доме принцессы, она провела детство и юность в шелковых одеяниях. Но в землях ее суженного не было никакого шелка. Придя в отчаяние от будущего без шелка, принцесса стащила несколько мягких белых коконов со специальных подносов во дворце и спрятала их в своих тщательно уложенных волосах, чтобы перевести их в свой новый дом. Эта сказка поддерживает давно сложившийся взгляд на шелковые пути. Товары текли иногда незаконно, обычно на запад из той местности, которая сейчас является Китаем. Объединение земель произошло только в III веке до нашей эры. Истина намного сложнее, Термин «шелковые пути» появился в Германии в XIX веке благодаря географу барону Фердинанду фон Рихтгофену. Множественное число в названии очень важно. Пути были постоянно м е н я ю щ и е с я паутиной хорошо укатанных грунтовых дорог, расходившихся по Центральной Азии как корни растения. Главная артерия с востока на запад начиналась от Шеньяна, шла через Ганьсу, пересекала бассейн реки Тарим и Памирские горы, далее через Туркестан, обычно через Самаркад. Кант, а затем через современные Иран, Ирак, Сирию и выходила на берега Средиземного моря. Тем не менее, было бы неверным думать, что большинство товаров уходило из одного пункта и приходило в пункт назначения. Во втором веке до нашей эры при императоре У-Ди Китай начал открываться более полно для торговли с центральноазиатскими и западноазиатскими странами. хотя торговля с ними существовала и до этого. Давняя и процветающая традиция торговли связывала Китай и Индию. Доказательства этого появляются в индийском трактате «Артхашастра» — собрании наставлений по вопросам управления государством, написанном в IV веке до н.э., а ш е й р ы до объединения Китая. В те времена, как и позднее, шелк был лишь крошечной составляющей товаров, которыми торговали. Но эта составляющая была очень важной. В трактате содержится слово «чинопатта», а — з н а ч а ю щ и е рулон китайского шелка. Множество торговых сделок с участием шелковых путей были местными. Большинство из тех, кто жил вдоль шелковых путей, были кочевниками или занимались сельским хозяйством. Они не зависели от торговли и лишь изредка обменивали меха, фрукты или лошадей на инструменты или другие предметы и субстанции, произведенные или собранные в других местах. Но пути использовались и более предприимчивыми торговцами. Торговые караваны бороздили регион по множеству троп, перевозя различные товары. И даже если они не подозревали об этом, они распространяли идеи, художественные стили, религии и даже болезни. По этим же каналам путешествовали письма и новости. Первым событием мировой истории, записанной в западных и в китайских источниках, было падение греко-бактрийского царства в 130 году до нашей эры. шелковые пути не были постоянными во времени они появлялись и исчезали прерывались и меняли направление в зависимости от спроса или беспорядков в регионе это выглядело примерно так пути пошли на восток в китай примерно во в т веке до нашей эры они достигли максимального влияния около сотого года до нашей эры которая продолжалась до первого года нашей эры Пути процветали во i II м и III веках в эпоху империи Тан и раннего ислама в VII и VIII веках, и на протяжении x i г о и x г о веков, когда Монгольская империя управляла районами в Евразии, позволяя торговле процветать. Путешествие по шелковым путям было нелегким делом даже в XX веке. Путь пересекал тяжелые участки, включая пустыню Гоби, известную своими экстремальными перепадами температур, а также бурями, поднимавшими тучи удушающего песка, Бактрийские верблюды были идеально приспособлены к этим суровым условиям, поэтому высоко ценились торговцами. Намного более выносливые и лучше приспособленные к ландшафту пустыни, чем другие вьючные животные, они могли чувствовать приближение песчаной бури, которая могла быть смертельной, если захватывала путешественников врасплох. Прежде чем кто-то из людей мог распознать опасность, бактрийские верблюды мгновенно начинали все сразу сердиться, если верить одному писателю. Путешественники, поняв намек, прикрывали носы и рты фетром. Но даже караваны опытных торговцев попадали в переделки. Придворные документы, датируемые 670 годом н.э., а ш е й рассказывают ы р об иранце, жившем в Китае и попросившем помощи двора, чтобы вернуть 273 рулона шелка, которые были должны его брату. Этот брат дал взаймы шел к своему китайскому партнеру и отправился в пустыню в деловую поездку с двумя верблюдами, четырьмя головами рогатого скота и ослом. на караване больше никто не слышал. Большое количество товаров и людей привлекало грабителей. В докладе из одного города шелкового пути было сказано, что семь нитей груш, одно зеркало, ластуга, вид одежды, из многоцветного шелка и серьги были украдены. Вор был позже пойман и признался, но ему явно хватило времени, чтобы и продать добычу, и потратить деньги, поэтому он не мог заплатить ограбленному. Подобные опасности обычно компенсировались старицей тем, кто был готов рисковать. Армяне, успешные путешественники на большие расстояния, покупали 18-фунтовый рулон шелка за 20 крон и продавали его за 30. Одна лошадь могла нести около 30 тюков, тогда как верблюд — 55, что означало хорошую прибыль с каждого груза. Сагдейцы и раноязычный народ, представители центрально-азиатской цивилизации, процветавшей там, где находится современный Самарканд, тоже были опытными п у т е ш е е с т в е н н и к а м и на большие расстояния. В разрушенной дозорной башне н е п о д а л е к у от святилищ тысячи б у т Аурель Стейн н а ш е л связку писем, судя по всему, написанных в начале IV века с а г д е й ц е м жившим в Китае. Некоторые письма полны панических описаний голода, беспорядков и разрушения гуннами важных городов шелкового пути. В письмах также рассказывается о торговле, которой занимались в регионе Сагдийская диаспора, и о системах кредитов, которые они установили и на которую могли опереться при ведении бизнеса. Викинги и руссы, давшие свое имя России и Белоруссии, Также были неутомимыми торговцами, привозившими издалека воск, амбру, мед и увозившими шелк из городов, расположенных вдоль шелковых путей. Вместо дорог на суше они использовали реки – Одер, Неву, Волгу и Днепр, плавая на длинных лодках, приспособленных для того, чтобы при необходимости их можно было тащить волоком между реками и озерами. Хотя более поздние исследования немало поспособствовали тому, чтобы превратить воинственную репутацию викингов в нечто куда более меркантильное, описания руссов того времени позволяют предположить, что прежняя репутация была заслуженной. Современник-мусульманин отмечал их огромную стойкость и выносливость. Другие обвиняли их в том, что они принимали участие в оргиях, предавали своих товарищей, грабили их или убивали, если им представлялась хотя бы малейшая возможность. «Они никогда не ходят облегчаться по одному», — писал другой наблюдатель. «Но всегда идут с тремя товарищами, чтобы их охраняли с мечом в руке, так как у них мало доверия друг другу. Особенно им не доверяли византийцы. После внезапного нападения на Константинополь в 860 году их вход в город ограничили». Не более 50 руссов допускались в город одновременно, и входить они должны были через особые ворота, записывать свои имена и соглашаться на то, чтобы за ними присматривали до их отъезда. Шелковые пути и караваны, торговцы, товары и деньги, проходившие по ним, оказывали ощутимый эффект на страны, которые они пересекали. Богатство накапливалось вокруг популярных торговых постов и оазисов. Пальмира на краю Сирийской пустыни была одним из таких мест. Греческая, персидская, римская и исламская культуры – все они оставили видимый отпечаток на памятниках города. Одно время Пальмиру даже называли «Венецией песков». Многие из древних строений, которые воплощали богатое многонациональное наследие, включая Римский театр и Триумфальную арку, простоявшую 1800 лет, были разрушены ИГИЛ, когда оно захватило город в 2015 году. Подобные города производили сильное впечатление на тех, кто их видел. Рассказывая о своих странствиях по шелковым путям в XIII веке, Марко Поло восхищался ими. Мы узнаем, что ближневосточный порт Курмос, Ормус, был полон кораблей из Индии, нагруженных всякими специями, драгоценными камнями, жемчугом, одеждой из шелка и золота, зубами слонов и многими другими товарами. Дальше на восток города Таянфу и Пианфу — это не только единственная часть Китая, где делают вино, но и места производства большого количества шелка со множеством деревьев, на которых питаются черви. Так как шелковые пути, когда они работали, делали своим существованием страны, через которые они проходили более проницаемыми, такие разные религии, как ислам, зарастризм и христианство сталкивались друг с другом и иногда даже сосуществовали в одном месте. в Пальмире эти влияния были отчетливо воплощены в к а м н е но и в других местах они оставили свои следы. Месопотамские иудеи участвовали в торговле шелковых путей. Медраж, раздел устной Торы, которая входит в еврейскую традицию наряду с Торой письменной и включает в себя толкование и разработку коренных положений еврейского учения, содержит притчу о том, как один человек отложил ценный шелк для того, кто пообещал купить его». Хотя покупатель долгое время не приходил за своей покупкой, продавец продолжал держать о б е щ а н и е Слово, говорит он появившемуся, наконец, покупателю, в моих глазах сильнее денег. В Китае процветал буддизм частично из-за того, что идеям было легко распространяться по торговым путям, и в конце концов он стал одной из трех главных религий страны. Шелк был тесно связан с религиозными практиками. Его использовали, чтобы заворачивать важные реликвии и манускрипты. Эту практику позднее позаимствовали и другие религии, включая христианство. Бенедикт Бископ, английский аббат, основатель монастырей в Уирмуте и Яроу, совершил пять путешествий в Рим в середине VII века и вернулся в монастыри в н о р т у м б р и с книгами, мощами и богатыми шелками, чтобы заворачивать ценные вещи. По крайней мере, один буддистский монастырь накладывал на согрешивших монахов штраф в размере определенного количества тюков шелка. Буддистские реликвии хлынули в страну из Индии, место рождения Будды и колыбели этой религии. Святилища тысячи Будд, в которых была найдена библиотека в пещере, были всего лишь одной приметой процветания религии. В городе Дандан-Ойлик буддизм также оставил свой отпечаток. За две недели, последовавшие за тем, как 11 декабря 1900 года был обнаружен город, Стейн открыл и откопал более дюжины строений, как монастырей, так и жилищ. Большинство предметов искусства, которые он нашел, были созданы под влиянием индийской культуры. Найденные буддистские тексты были написаны на санскрите. Буддистские монахи и паломники, судя по всему, тоже пользовались шелковыми путями, как и торговцы. Едва ли их грабили или нападали на них, так как предоставление им приюта было формой благочестия. К тому же они могли стать полезным дополнением к коммерческим караванам. Именно так поступили семь принцев из Хотана, о чьих путешествиях было сказано в нескольких документах из библиотеки в пещере. Они путешествовали с тремя монахами, и когда к ним плохо отнесся местный правитель Дуньхуана, посланный упрекнул правителя за это, и тот извинился. «Вот так я навредил монахам», — так он якобы сказал, — «и приобрел плохую славу». Одним из самых известных религиозных путешественников того времени был китайский буддийский монах Сюанзан. путешествовавший по региону в начале VII века. Имя этого человека — героя для многих приверженцев даусизма, и использовал Аурель Стейн, чтобы убедить Ван Юань Лу, хранителя святилищ Тысячи Бут, чтобы тот впустил его в пещеру с библиотекой и впоследствии купить и у в е с т и часть ее содержимого. Торговля шелком За этой местностью, самой северной точкой, где кончается море у внешней окраины, есть большой город в глубине суши, называемый Тайна, Китай, откуда шелковую нить, пряжу и одежду по суше везут через Бактрию в Баригазу и по реке Ганг обратно в Лемерике. п е р е п л Эритрейского моря, 40-70-й года нашей эры. Хотя это был не единственный товар, которым торговали купцы, шелк входил в число наиболее постоянных, ценных и легко перевозимых товаров, путешествующих через пустыни и горы в покачивающихся караванах. Большая часть шелка шла из Китая, природного ареала обитания и тутового шелкопряда, и белой шелковицы, листьями которой он кормится, и где, что вполне естественно, впервые появилось шелководство». У китайцев были тысячи лет, чтобы отточить ремесло, вырастить пышные сады с тутовыми деревьями, необходимыми для питания шелковичных червей, и создать специальные ткацкие станки, чтобы ткать особенно сложные и роскошные ткани. Официально шелк не экспортировался из Китая примерно до 140-134 года до н.э. а ш е й р ы До этого времени того, кто был пойман на краже шелковичных червей, будь то яйца или коконы, или даже семян белой шелковицы или я ее побегов, могли казнить. Когда все вышеперечисленное попадало в другие области, оно высоко ценилось. Шелка из Китая были известны в Египте в первом веке до нашей эры. Сидонские одеяния, которые по описанию римского поэта Лукана носила Клеопатра и которые, как он сладострастно отметил, не скрывали ее груди, это явно прозрачнейший шелк. Эти одеяния были созданы умельцами из сереса. Игла тружеников Нила разделила и сделала более свободной основу, натянув уток. Такая обработка импортного шелка была обычной практикой. В Западной Азии существовала традиция покупать гладкий китайский шелк и либо украшать его вышивкой, либо превращать в особый дамаск и украшенные золотом ткани. Вскоре знания о шелководстве и его практика пустили корни в других местах. Считается, что Юстиниан I, правивший Византийской империей с 527 по 565 год нашей эры, поощрил двух монахов украсть коконы на востоке, во время их путешествий. Помня о наказании, эта пара хитро спрятала незаконный груз в полых дорожных посохах. Неизвестно, правдива эта красочная история или нет, но мы знаем, что как только шелк начали производить в Персии, у них все получилось. Помогло и то, что Персия была родиной черной шелковицы, листьями которой могли питаться шелковичные черви, хотя из-за такой диеты получавшаяся нить уже была не настолько тонкой. Тем не менее, производство шелка в регионе по постепенно достигла ежегодного количества в 10 тысяч зум. Мера веса равная двум тюкам, каждый из которых весил до двух фунтов. Персы специализировались на производстве богатых тканей, расшитых нитями из драгоценных металлов или со сложным узором из фигур, зверей и растений. Шелк считался великолепным подарком. Одержав убедительную военную победу в 997 году, Мансур, мусульманский правитель, наградил своих сторонников одинаково христиан и мусульман двумя тысячами, двумя стами, восемью десятью пятью штуками террасского шелка, двумя платьями, надушенными амброй, одиннадцатью штуками алой одежды, семью коврами, испарчи и различными другими тканями. Двумя веками ранее шелк выполнял похожую функцию для знаменитого китайского пилигрима Сюаньзана. Когда он остановился в княжестве Гаучан, тамошний правитель, преданный покровитель буддистов, подарил своему гостю столько шелка и других даров, что странствующему монаху потребовалось 30 лошадей и две дюжины носильщиков, чтобы увести эти дары. Правитель также написал 24 рекомендательных письма другим правителям, через земли которых нужно было пройти с ю а н ь з а н у во время его путешествия. Каждое письмо было прикреплено к рулону Дамаска, а для самого могущественного и наводящего ужас короля западных турок Як-Бухана были предназначены дополнительные 500 рулонов Дамаска и расписанного шелка и две телеги с фруктами. Густое зелье из идей и культур, возникшее благодаря шелковым путям, оставило свой волшебный след на дизайне шелков, которые производили и которыми торговали. Животные, неводившиеся или непочитаемые в Китае, львы, слоны, павлины, крылатые кони и даже верблюды, начали появляться в узорах вышитого шелка. а Гелиусе, древнегреческом боге солнца, в Центральной Азии узнали после завоеваний Александра Македонского примерно в 334 году до н.э., а ш е й р ы и его изображения тоже начали появляться. Точно так же были приняты буддийские символы по мере того, как религия стала укореняться в Китае. А так как торговля Китая с империей сасанидов, правившей на большей части Центральной Азии, с 224 по 651 год увеличивалась, китайцы начали адаптировать сложные яркие ткани джинн ко вкусам ее жителей. Персидские ткани джин были достаточно распространены примерно после 455 года, чтобы получить собственное имя Боси-джин. Этот термин снова и снова появляется в китайской литературе среди особых предпочтений элиты. Несмотря на популярность этих чужеземных тканей или, скорее, из-за этой самой популярности, в Китае были предприняты неоднократные попытки противостоять самозванцам. В 771 году нашей эры, к примеру, император Дай з у н запретил в Китае производство ткани на иностранный манер. Полвека спустя, когда эта мера позорно провалилась, император Вэнь з у н возобновил запрет. На этот раз, чтобы добиться повиновения, он приказал сжечь специальные ткацкие станки, на которых ткали особенно модную ткань ляолинь – дамаск с переплетением по диагонали. Но, разумеется, к этому времени было уже слишком поздно. Иностранное влияние слишком глубоко укоренилось в производстве китайского шелка, чтобы его удалить. В этом можно убедиться, посмотрев на шелковый фрагмент времен империи Восточная Хань, 25-220 годы н.э., а ш е й р ы В центре узора находится Гелиос, древнегреческий бог солнца. Он сидит в узнаваемой индийской позе на буддийском троне л о т о с е Жемчужный медальон, в котором сидит на троне Гелиос, да, в общем-то и вся композиция, доказывает сосанитское влияние. И все же в этом орнаменте присутствуют и домашние элементы, такие как баннеры с головами драконов. Манера плетения тоже узнаваемо китайская. Не имеет значения, куда отправлялся шелк или какое плетение и дизайн украшали его, он всегда оставался мощным символом статуса и потенциальным источником дохода для любой страны, способной его производить. В отчете о черных татарах, написанном в 1237 году, отмечается следующее. Платья монголов застегиваются справа и имеют квадратный воротник. Они обычно шились из фетра и овечьих шкур, но теперь они сделаны из атласа с золотыми нитями. Хан Хубилай, 1215-1294, правитель монголов и основатель династии Юань в Китае, после его завоевания в 1271 году, был, судя по всему, особенно влюблен в шелк. Один писатель, вне всякого сомнения для пущего эффекта, сильно приукрасивший историю, написал, что на перу у Хана присутствовали 40 тысяч гостей, а у тех, кто их обслуживал, н а с ы и рты были закрыты тонкими салфетками из шелка и золота, чтобы еда и напитки не заражались бы их дыханием и эманациями. Впоследствии страсть к шелку оставалась настолько же выраженной. Крестоносцы, рыцари ордена святого Иоанна и Иерусалимского, активно действующего с 1099 года, традиционно получали шелковый плащ после похода. Король Иоанн Английский, умерший через год после рождения Хубилая, но живший очень далеко от него, разделял легендарную страсть монгольского правителя к шелку. В инвентарной описи 1216 года, проведенной в замке Корф в Дорсите, любимой резиденции короля, указано 185 шелковых рубашек. Яков I, 1566-1625, правивший Англией веком позже, тоже заразился шелковой лихорадкой. До такой степени, что предпринял согласованную, но неудачную попытку начать производство шелков с своем королевстве. Он предложил своим подданным 10 тысяч субсидированных тутовых деревьев, чтобы насекомые имели достаточное количество еды. Затем король за 60 фунтов в год нанял на работу супружескую пару в поместье к юго-востоку от Лондона, чтобы производить гринвический шелк. Также он назначил специального придворного, в чьи обязанности входило носить пару извивающихся насекомых везде, куда бы его величество не пошел. Груз шелковичных червей и саж е н с т и т у т о в ы х деревьев были отправлены его величеством в поселение, названное в его честь в новом свете – Джеймстаун, Виргиния, в надежде начать производство шелка в британских колониях. Эксперименты продолжались в течение нескольких лет, но без особого успеха. Жалкие 113 килограммов шелка — это было все, что поступило из Виргинии между 1731 и 1755 годами. И хотя какое-то количество английского шелка все же было произведено, королева Анна Датская надела платье из английской шелковой т а ф т ы на один из дней рождения Якова I. Эксперимент был тихо предан забвению. Шелк нашел дорогу и в Скандинавию в период раннего Средневековья. Китайские шелка были найдены в Швеции, Дании, Финляндии, и Норвегии. Ткани из Византии и Персии также были обнаружены в могилах викингов. Пожалуй, самые престижные шелка, найденные в Скандинавии, были обнаружены в Осибергской ладье. Закопанная как часть могильного холма для двух женщин в 834 году, она была раскопана в 1904 году в в е с т ф о л д е Норвегия. Оказалось, что в лодке находились более сотни обрывков шелковой ткани. Большинство обрывков было от венецианской парчи, богатой ткани, затканной золотыми и серебряными нитями. Ее можно было отрезать узкими полосами и пришивать на подол одежды в качестве украшения. Дюжина вышивок, судя по всему, сделанных импортными нитками, также была найдена вместе с некоторым количеством местных тканей, сотканных одновременно из шерсти и шелка. Большинство было соткано с помощью сложной техники, которая требовала специального станка, изначально придуманного в Центральной Азии. На одном из кусков ткани был узор, известный под названием «шаах-нох», буквально «птица-тиран». Похожее на ястреба существо держит в клюве жемчужную тиару, которая в персидской мифологии обозначает королевское благословение. К другим символам относятся смертоносные на вид боевые топоры и зероастрийский символ, взятый из зодиака. с с и б и р г с к а я ладья предоставила самые древние образцы шелка в Норвегии эпохи викингов. Изначально считалось, что шелк был украден в Британии или Ирландии во время набега. Но с тех пор было найдено больше шелка того же возраста, что позволяет с большей уверенностью предполагать, что шелком торговали непосредственно в Скандинавии. «Нескромный наряд. Ищет природа себя, но не в силах найти». И эфебы нравятся всем изощрённой п о х о д к о й мягкостью тела, нравятся кудри до плеч и одеж, небывалые виды. Все, чем прельщают мужчин. Петроний, сатирикон, первый век нашей эры. Перевод амфитеатра Вакадашева в переработке Ярхо. В конце первого века нашей эры римское общество прославилось своими излишествами. Именно в этот период Петроний, придворный императора Нерона, написал «Сатирикон», злую сатиру, в центре которой квинтэссенция вульгарных показных перов. Трималхион, экстравагантный нувариш и бывший раб, тщетно пытается произвести впечатление на своих высокородных гостей с помощью одного демонстративного излишества за другим. Его слуги поют вместо того, чтобы говорить. Они подают саню в меду, посыпанную маком, блюдо, представляющее каждый знак зодиака, и жареную свинью, фаршированную живыми птицами. Руки гостей омывают вином, случайно упавшее серебряное блюдо просто выбрасывается. В конце концов Трималхион заставляет слуг разыграть сцену его мнимых похорон. Слуги одеты в экстравагантные шелка. В то время, когда был написан Сатирикон, в Рим хлынуло богатство от завоеваний, в первую очередь и Египта, после поражения Клеопатры в битве при Акциуме в 31 году до н.э. а ш е й р ы Процентная ставка упала с 12 до 4%, это означало, что неожиданно даже обычные горожане могли удовлетворить свою страсть к экзотическим товарам. Хотя сатирикон полон непристойностей и иронии, это почти антропологическое исследование описания чрезмерных модных увлечений, которым внезапно начали предаваться римские граждане. Одним из подобных н о в о ж д е н и й по мнению автора, был шелк. Шелк появился в империи благодаря шелковым путям в обмен на зерно из Египта, золото из Испании, топаз из Красного моря, к о р а л л а стекло, вино и шерсть. Мы не знаем, когда точно в Риме появился шелк. Дион Касси утверждает, что римляне впервые увидели высококачественный шелк в битве при к а р а х в 1953 году до н.э., а ш е й р ы когда парфяне развернули свои знамена. Правда, знакомство состоялось не при самых приятных обстоятельствах, так как римляне потерпели быстрое поражение. В головах римлян Китай прочно ассоциировался именно с этим единственным товаром. По латыни Китай называется серика, а шелк — серикум. Так как Китай был очень далеко, до римлян, вероятно, доходили весьма отдаленные слухи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что их представление о производстве шелка было поначалу весьма эксцентричным. Плиний в одном из разделов естественной истории упоминает шерстяную субстанцию, получаемую из деревьев в китайских лесах. Но в главе о насекомых он выглядит более информированным. «Шелковичные черви», — пишет он, — «плетут паутину, похожую на ту, которую плетут пауки, и материал ее используется для изготовления самых дорогих и роскошных женских нарядов». Обычные римляне не носили шелк. Декоративные ткани использовались для эффекта и для украшения общественных зданий. Когда Юлий Цезарь заплатил за шелковые навесы по всему Риму, чтобы наблюдающие за военным парадом зрители были в тени, это было расценено как явное свидетельство его богатства и намерение захватить власть. Утверждают, что император Нерон приказал повесить голубые навесы, украшенные звездами, над амфитеатрами. Он также заказал ткань, судя по всему, тоже из шелка, чтобы ее окрасили в пурпурный цвет и украсили его и з о б р а ж е н и е Его следовало изобразить стоящим на колеснице, что было римским эквивалентом того, как если бы наш современник заказал собственный портрет за рулем спортивного автомобиля. Настенные росписи в Геркулануме и Помпеях, наиболее известные в кроваво-красной комнате на Вилле Тайн, показывают представительниц элиты в прозрачных одеяниях, которые выглядят как тонкий свободно сотканный шелк. Ткань достигла даже Римской Британии. Недалеко от Адрианова Вала есть надпись, увековечившая торговца из Пальмира, который, судя по всему, поставлял шелковые знамена легионам, расквартированным в окрестностях. Очарование шелка в сочетании с заоблачными ценами давало хвастливым римлянам, подобным тем, которых так точно описал Петроний в Сатириконе, возможность покрасоваться. м а р ц е а л римский поэт-эпиграмматист, преподнес в дар золотую булавку как сопровождение своего стиха. «Ванзи булавку, она удержит твои скрученные волосы, чтобы влажные локоны не повредили твоих ярких шелков». Но, разумеется, у всего есть обратная сторона. Современники оплакивали огромные суммы, которые тратились на эти чужеземные ткани. Согласно Плинию-старшему, каждый год императоры тратили около 100 миллионов сестерциев, 100 тысяч унций золота, на приобретение шелка с востока. Это была огромная сумма, примерно равная 10% годового дохода. И это были не только императоры, жаловался он, но и обычные люди, и тщеславные женщины. О них Плиний-старший писал с особым ядом. Все эти деньги тратились исключительно на то, чтобы римские дамы блистали на публике. Такие гигантские суммы лучше было потратить, по мнению Плиния, на более важные, и желательно, римские товары. Разумеется, он игнорировал тот факт, что торговля шла в обоих направлениях. Шелк тоже считался декаденским. Поэт Гораций, умерший в восьмом году до нашей эры, когда шелк еще был относительной новинкой, описал проституток как первых, кто его начал носить. Через костский шелк легко увидеть, ногая ли она, некрасивые ли у нее ноги, уродливы ли ее ступни, талию ее ты мог измерить взглядом. Если так оно и было, то это хоть как-то объясняет негодование более консервативных комментаторов, когда шелка стали носить другие римские женщины. «Я вижу шелковую одежду», — кипел от возмущения Синека. «Но как можно назвать одеждой то, чем нельзя защитить ни тело, ни чувство стыдливости? Шелк привозят для того, чтобы наши матроны показывали себя людям на улице в таком же виде, в каком они просыпаются любовником в собственной спальне». Женщины, носившие шелк, вызывали неодобрение, но еще с большим неодобрением относились к мужчинам, поступавшим также. Был выпущен указ «Невестис серика вирус феодарит», запрещавший мужчинам носить шелк. Это был один из множества указов против немужского потребления. Использование золотых блюд для частных пиров, к примеру, тоже было запрещено. Вымышленный т р и м о л х и о н вызывает презрение своей любовью к шелку, выкрашенному в насыщенный пурпурный цвет в тире с помощью моллюсков. Это была самая ценная ткань в древнем мире. Согласно свитонию, допускавшему, что это был лишь непристойный слух, императору Каллигуле 12-41 годы н.э. а ш е й р ы нравилось появляться на публике с браслетами, в шелковой тунике, в ы ш и т ы х плащах, и н к р у с т и р в драгоценными камнями и временами в низкой обуви, какую носят женщины. Консервативные римляне были обеспокоены тем, что подобные роскошные одеяния подорвут воинственный дух, который создал их империю и ее благосостояние. Это напоминает надежду, которую питали китайцы, пытаясь с помощью шелка ослабить угрозу от хунну. Эти опасения нашли свое отражение в этом отрывке из п л е н и я Теперь даже мужи носят шелковые одеяния летом, из-за их легкости, и не испытывают стыда. Когда-то мы носили кожаные керасы, но наша мода стала такой странной, что даже тога теперь считается излишне тяжелой. И все же мы оставляли ассирийские шелковые платья женщинам до сих пор. Римляне были не единственными, кто увидел семена разрушения в роскоши, п р е б ы в а в ш и е по шелковым путям. В 1900 году, когда Аурель Стейн начал исследовать пустыню Гоби в поисках исчезнувшего города Дандан-Ойлик, местный житель предупредил его, что не стоит слишком стараться. Город по-прежнему на своем месте, сказал мужчина Стейну, и он действительно полон сокровищ. Золото и серебро толстым слоем лежат между отполированными песком камнями. Проблема в том, что все это заколдовано. На протяжении веков многие прибывали сюда с караванами, надеясь у в е с т и отсюда состояние. Каждый из них грузил на верблюдов столько, сколько смог. Да и так, что мулы и верблюды стонали от нагрузки, но как только они пытались уехать, у них ничего не получалось». Каждая попытка выбраться из пустыни приводила караваны обратно к мертвым садам и разрушенным стенам Дандан-Ойлика, пока последние из людей и животных не падали от усталости. Единственный способ избежать проклятия, если верить этой легенде, было выложить все до последнего драгоценного камня и слитка, покинув город с пустыми руками, как человек и прибыл в него».